Глава одиннадцатая. Новая жизнь. В хмурое осеннее утро на Большом университетском дворе собралась толпа студентов. Колыхалось море голов, мелькали красные воротники форменных студенческих мундиров, слышался ропот. — Неужели же все медики пойдут? — Вася, друг! — Да как же ты будешь? Поливанов, пожертвования принимаются с завтрашнего дня у князя Голицына, у генерал-губернатора. Много больниц открывается. А казенные остаются на верную гибель. Господа, вчера в ощах были черви, а каша тухлая, и это в холерное время. Долой, казенный паек! и опять гул, в котором невозможно разобрать ни слова. Лермонтов стоял в толпе, смотрел и слушал, но молчал, хотя сердце его сжималось болью. Ему мешала слиться с толпою привычка к одиночеству, создавшая отсутствие общественности, раздвоенность души и, пожалуй, застенчивость, которая теперь проявлялась у него все чаще и чаще. Отойдя в сторону, юноша видел, как товарищи прощались друг с другом. Вот свои кошный и казенный студенты обнимаются. На глазах у них слезы. Вон там кто-то умоляет остающихся в казне товарищей взять денег на прикормку. До плеча Лермонтова кто-то дотрагивается. А? «Это ты, Поливанов, — говорит юноша устало, — знаешь, ведь и нам с тобою придется, пожалуй, не видеться. Бабушка, наверное, теперь будет меня держать под замком. Ну что ж, идем по домам, Миша. Теперь сентябрь. Много ли мы учились? Всего какой-нибудь месяц. Бог знает, когда еще кончится холера». «Да я и не жалею о закрытии университета. Здесь скука». Они пошли к воротам. Дома у Лермонтова было скверно, бабушка охала, и университет закрыли. Господи, только бы сохранил ты мне дитя. Что у вас делается, Мишель? Нынче ночью умерло еще двое бабушка. «Царство небесное, видно, не береглись». Ты, Миша, берегись, с пьяницами не водись. Слышала я, ошарпанные там студентишки, что в казне живут, все пьяницы. Надо выбирать людей из своего круга. А нашего круга люди в казенные студенты не запишутся. Есть, слава Богу, на что на своей квартире жить. А те, что померли, Мишенька. Объелись, бабушка. «Щей с червями!» «Что за выражение, Мишель? Начальство знает, чем кормить. Червями людей не кормят. Они поди казенные, и дома-то едят не лучше. К разносолам не привыкли». Выглянув в окно, Елизавета Алексеевна так и обмерла. «Еще покойник! Дарья, Дарья, посмотри в окошко, что там за толпа собралась!» «Хоругви, матушка-барня, попы, и все, как есть духовенство!» Из-за угла на Молчановку выплывала процессия, слышались голоса «Господи, да идет мимо чаши сия!» Невнятно звучали слова молитвы, и в облаках кадильного дыма колыхалась коленопреклоненная толпа. И в квартире Арсеньевой на коленях у икон молилась барыня со слугами, чтобы скорее прошло народное бедствие. «Опять гробы!» — возмущенно говорила Елизавета Алексеевна, поднимаясь с колен, когда процессия двинулась дальше. «Слушай, Дарья, вели Андрюшки с этой стороны ставни весь день держать закрытыми. Не хочу я видеть гробов!» никого не принимать, и чтобы мои девки никуда не ходили. И к Михаилу Юрьевичу в нет. А кто ослушается того сечь, слышали? Слышали, матушка-барыня? Ох, принесись гроза! Что на Москве творится, знаете? «Ох, матушка», — говорила Дарья, — «на улицах ровно вымерло, только и видишь кресты дарясы. Монахи говорят о светопреставлении, люди плачут, со светом белым прощаются. В Кремле сказывают завтра, сам митрополит будет служить молебстве. Из Москвы сказывают, за заставы никого не пускают». «А сюда едут!» — возмущалась барыня. «Из всех подмосковных воски до да кареты тянутся! На людях и смерть красна, сударыня! И докторов тут больше ее холеру морить!» «Подите все! Покоя хочу!» «Слушай-ка, за Михаилом Юрьевичем, чтоб надзор не ослабный был!» С этого дня старуха замкнулась в доме, как в крепости. Велела окуривать комнатам и и другими травами, будто бы помогающими от заразы. В доме было тихо, и все его обитатели ходили на цыпочках. Холера шла с севера капризными прыжками, то останавливаясь, то разыгрываясь свирепо. Улицы, казались порою точно вымерли. Иногда на них появлялись жуткие кареты с больными и двигались медленно, окруженные конвоем полицейских. На перекрестках собирались толпы, досужие кумушки рассказывали небылицы о том, что дохтура опускают на людей мор, травят больных, зарывают в могилы живыми. Недовольство в народе росло с каждым днем. Кареты с больными провожались криками. «Глядите! Доктора развозят холеру по городу!» Бюллетени о холере печатались два раза в день. Город был оцеплен как в военное время, войсками. На пожертвованные деньги помещиков и купцов одна за другой открывались больницы. Студенты медицинского факультета самоотверженно взялись работать в них. Купцы давали белье, одеяло и теплую одежду. Челядь постоянно пугала Елизавету Алексеевну рассказами о бунтах. Ой, матушка, боярыня, беда. Вчера солдаты пристрелили дьячка, что перебирался через Москву реку. Думали, из города убегает. А нынче. За Москварикой бунт, сказывают, народ хочет больницы громить, доктуров топить. Господи, никого не пускать чужого в дом, со всех спросится. А сама Елизавета Алексеевна думала, еще холопий смутят. А пламя бунта рука об руку с холерой неслось по всей России. Народное бедствие коснулось и семьи Елизаветы Алексеевны. В одно утро пришла страшная весть из Севастополя. Брат Елизаветы Алексеевны, Николай Алексеевич, был растерзан на улице, рассверепевшей толпой женщин. С этого дня с уст старухи нисходили слова «Бунт», «Зараза», «Припечь холопий». Она стала грозою в унылом доме. А Миша одиноко сидел у себя в комнате, избегая встречаться с бабушкой. Отрезанный от внешнего мира, он очень беспокоился за судьбу своих друзей, а больше всего за жизнь Вареньки Лопухиной. Тайно от бабушки посылал он записочки к любимой девушке, пустые записочки с вопросами о здоровье, в которых было скрыто так много смысла. Ждал, когда тоже тайком от бабушки в его комнате появится фигура арапа Ахилла в его красной ливреи с широкой доброй улыбкой и стереотипной фразой «Пожалуйте, Михаил я Юрьевич, от Варвары Александны». Они, слава Богу, здравствуют. Здорово и беспокоится о нем. Этого Лермонтову вполне довольна. Он радостно улыбался благодарной судьбе, которая сохранила ее жизнь. В такие минуты радости ему особенно тяжело было слышать гневные оклики бабушки. Старуха накидывалась на холопок за малейшее упущение ее приказаний. «Ахилл был? Кто смел пустить? Зачем?» а на медни девка с замоскворечья к матрешке приходила. Выпороть матрешку, чтоб была умнее. Слыша это, Лермонтов бежал в девичью, чтоб помешать экзекуции. На него нападал прилив детской злобы. Прежде эта злоба заставляла его в тарханах бросаться с поднятыми кулаками на исполнителя барской воли, Теперь эта злоба вспыхивала с той же неудержимой силой. «Не сметь!» — звенел его пронзительный нервный оклик. «Я не позволю бить! Не позволю!» И в рыданиях убегал он из девичьей, а бабушка в страхе за слезы своего сокровища говорила угрюмо. «Ради Михаила Юрьевича прощаю. У него сердце ангельское». А провинишься еще, пощады не жди. Михаил же Юрьевич продолжал томиться бездействием. Порою вспоминались ему университетские стены. Вставало длинное здание с камерами для казенных студентов. И эти унылые комнаты с рядами студенческих кроватей, покрытых грубыми серыми одеялами, казарменная обстановка с заплеванным полом, С остатками скромного пиршества в складчину на столах ничем не покрытых. Все это ярко рисовалось в его воображении. В табачном дыму двигались тусклые тени молодых студентов. Они читали свои произведения, горячо спорили, жестикулировали. Вырисовывались отдельные фигуры. Вот маленький, тщедушный Виссарион Белинский со своими голубыми, ясными и глубокими глазами. Эти глаза вспыхивают, как звезды, когда он говорит. Голос его как вещая труба, гремит в камере номер одиннадцать. У него уже целый кружок, который жадно ловит его мысли. Он что-то пишет, о чем-то волнуется. Вот друг Белинского Станкевич, тихий, нежный, с лицом мальчика и тонкой стройной фигурой. Он любит пофилософствовать, и чудесный товарищ. Кошелек его всегда готов выручить из беды. Вот русокудрый красавец Аксаков с добродушным лицом. Все это кружок искателей истины, и среди них самый горячий Виссарион Белинский. «Неистовый Виссарион», как прозвали его товарищи. В этих камерах были два неразрывных друга. Александр Иванович Герцен с вещими глазами орла, пытливый и жадно смотревший на Божий мир, и Николай Платонович или Ника Огарев, как звали его студенты, юноша с мягким задумчивым лицом и длинными каштановыми волосами. Примыкал к ним часто и Чистяков, будущий критик. У всех этих молодых людей, имена которых впоследствии сделались почетными в литературе, были свои глубокие, захватывающие интересы. Белинский в то время, подобно Лермонтову, писал стихи и драмы, Станкевич всецело отдался изучению немецкой философии, Аксаков увлекался родной поэзией и пел гимн славянству. Герцен с огарёвым заслужили среди студентов прозвище немцев за свои увлечения западническими идеями. Их не увлекали отвлеченные идеи философии Станкевича, Они горячо отдались изучению общественных наук.